Есть только товарищи, только враги. Все рабочие — наши товарищи, все богатые, все правительства — наши враги. Когда кинешь добрыми глазами землю, когда увидишь, как нас, рабочих, много, сколько силы мы несем, такая радость обнимает сердце,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 И не звучали в ней тоскливые вздохи силы, смутно жаждущие простора, вызывающие крики задорной удали, безразлично готовые